для В эти годы храмец-завоеватель познал всю глубину смысла пословицы: тот, кто вставил ногу в стремя, должен садиться в седло. Теперь он почти не бывал в Самарканде и не охотился в горах. Во дворце величественно шествовала его хозяйка, первая государьня. Чёрные рабы Неслед длинный шлейф её платья, а служанки с двух сторон поддерживали плюмаж её головного убора, унизанного драгоценными камнями. Она торжественно ступала по голубым плиткам, выложенным во внутренних двориках дворцов. Тимур же, создавший эти дворцы при помощи персидских мастеров, показывался в них лишь на несколько дней. чтобы подстегнуть активность строителей, принять послов из Китая, Индии и Багдада, выслушать приветствия внуков, поучаствовать в шумном застолье и удалиться вновь. В пути он пользовался двумя комплектами снаряжения для шатра, основным и запасным, перевозимым на вьючном животном. Таким образом, Тимур всегда располагал эмирскими покоями – участком земли, усланным коврами и широким пологом над головой, укрывающим от жаркого солнца. Вокруг его шатра разбивали палатки кулчи 12 тысяч воинов эмирской гвардии. Командиры в гвардию набирались из числа бахатуров – сильных и смелых мужчин. Это были закалённые в битвах и испытаниях войны. Их ратный труд щедро вознаграждался. Солдат-ветеран, говорил как-то Тимур: "Не должен ущемляться ни в чинах, ни в жаловании, потому что эти люди, жертвующие благополучной жизнью ради чести и погибнуть в бою, достойны всяческих наград". Он последовательно придерживался этой точки зрения. Так же, как раньше, он вел письменный учет имен тысячи, которые командовал, теперь по его распоряжению записывали поименно личный состав целой армии и даже сыновей воинов. Его секретари регистрировали каждый случай боевого отличия воина. За личную храбрость простой воин повышался до десятника, десятник до юзбаши, сотника, храбрецам выдавали знаки отличия, иногда это были пояс или куртка с вышивкой и воротником, иногда конь и меч. Полковые командиры награждались штандартом и барабаном, а военначальники высокого ранга, полководцы, штандартом тюмена, штандартом с изображением льва и барабаном. Таким военначальникам разрешалось брать с собой табун в сотню коней. В случае победы этивые начальники получали весомые материальные вознаграждения и им передавались феодальные владения города со сбором налогов в свою пользу, а в отдельных случаях и провинции. Повышение по службе проводилось только исходя из способностей кандидата, хотя полководцы были выходцами из знатных семей. Старый Джаку Барлас был одним из немногих военачальников, которым удалось выжить и уйти с почетом в отставку. Он получил в награду титул «Полководца полководцев» и «Город Балх» в управлении. Тимур не любил людей, искавших оправдания своим неудачам, впадавших в панику и в панику. в чрезвычайных ситуациях или отступавших без попыток добиться успеха атакой он не выносил глупости, не раз повторяя: умный враг менее опасен, чем глупый друг. Один летописец процитировал характеристику, которую дал Тимуру некий араб. Ростом повелитель был высок, имел крупную голову, высокий лоб, отличался как незаурядной физической силой, так и храбростью, обладал сильным характером. Цвет кожи белый, живая мимика лица, крепкого сложения, широкими плечами, сильными пальцами и жилистыми руками. Эмир носил длинную бороду, хромал на правую ногу и говорил низким голосом. В пожилом возрасте Он был так же крепок духом, силён телом и храбр, как прежде. Это была непоколебимая скала. Эмир не терпел лжи и пустых жестов. Он предпочитал слышать правду, как бы она горька ни была. Неудача не обескураживала Тимура, а богатство не приводило его в восторг. Девизом Выгравированным на его печати были слова на персидском языке: "Сила в правде". В разговоре он больше отмалчивался, никогда не говорил об убийствах, грабежах или насилии над женщинами, любил смелых воинов. Тимур очень рано поседел. Иные говорили о его смуглой коже, но для араба она выглядела светлой. Интересно, что эта характеристика дана Ибн-Арабшахам, ненавидевшим эмира, которого Тимур увел в плен. Немного имен в списках Тимура удостаивается столь поразительного почета, как имя некоего тюркского богатыря Ак-Бага, белого паладина, видимо, отличавшегося великолепным сложением и силой. Он носил стальной щит – имел тяжелый лук длиной пять футов. Будучи десятником, но владельцем всего одного коня, он примечателен также способностью выпить полный рог кобыльевого молока, смешанного со спиртом. Рассказывают, что во время второго похода в Персию Ак-Бага расположился один без товарищей в деревушке у дороги, точнее, в Чайхане, Поскольку богатырь находился в чужой стране в враждебном окружении, он оставил коня у входа в чайхану, не снимая с него седла. После того, как Акбага уютно устроился за столом, распустив пояс, к нему примчался один из командиров с сообщением о том, что 50 персидских всадников спешиваются у деревенского водоёма. "Отлично", отозвался богатырь. «Собирай своих людей, и мы поведем их в атаку на персов». Командир сказал, возражая, что персов слишком много, и что Ак-Бага следует лучше позаботиться о том, как уйти невредимым. Но белого паладина это вовсе не беспокоило. «Если не напасть на них, — недоумевал он, — то как нам удастся завладеть их конями и седлами?» Клянусь Аллахом, ты потерял разум. Эти персы просто шакалы, они разбегутся, как только увидят волка подобного мне. Иди и приведи сюда своих людей. Пока Акбога завершал свою трапезу, жители деревни обсуждали ситуацию. Они боялись всадников, но и вооружённый великан внушал им страх. В конце концов, несколько селян Приехали к чайхане на своих нескоростных лошадях. Акбагаз затянул свой боевой пояс, надел шлем, завязал кожаные тесёмки под подбородком и натянул на руку щит. Когда я издал боевой клич, инструктировал он своих рекрутов: "Скачите как дьяволы, не смахивая даже пыль с лица". Затем он поскакал впереди группы селян по направлению к мечети и водоёму у дороги. Увидев перцев, купающих лошадей, Акбога взмахнул плетью и прокричал: "Ура!". Но перспектива подвернуться ударом обнажённых клинков не обрадовала селян. Они развернулись и помчались назад тем же путём, каким прискакали. Тюрский воин располившись окончательно, не собирался поворачивать в том же направлении. Он атаковал противника один. То ли персы приняли богатыря за всадника, оторвавшегося от авангарда противника, то ли боевой клич Акбога вызвал панику в их рядах, но они в спешке оседлали коней и помчались на утёк. Акбога преследовал их, подгоняя коня. Всадники рассеялись, и скрылись из виду на своих более быстрых, как утверждает летопись, конях. Акбагат тщетно призывал их остановиться и сразиться с ним. В конце концов он был вынужден повернуть назад с ощущением победы, но отсутствием трофеев. «Персы! Шакалы!» сказал богатырь селянам. «Но вы зайцы!» В это время армия Тимура... совершала форсированный маршем поход на юг Персии. Наследники музафаридов, оставленные правителями разных городов, снова развязали междоусобную войну. В результате шах Мансур овладел и Сваганом, и Ширазом. Он был как раз тем правителем, который не захотел подчиниться Тимуру, а теперь решил подчинить себе своих родственников. Мансур пленил Если пил колённым железом несчастного принца Зайна аль-Обедина, перед подавлением мятежа Тимур сделал остановку, чтобы уничтожить горное гнездо заядлых убийц, черпавших смелость в курении гашиша, кинжалов которых опасались многие правители Передней Азии. Ой мира было не больше 3 тюменов, одним командовал шахрух Другие, старшие внуки сыновья Ханзаде. Речь идёт об исмаилитах, последователях религиозной секты, доставивших немало неприятностей европейским крестоносцам. Последние называли исмаилитов гашишинами. Отсюда происходит английское слово убийца. Марко Поло, путешествовавший в районе горных цитаделей исмаилитов, описывал их духовного лидера, горного старца шейха Айджабале. Во время этой экспедиции Тимур занимался также усмирением курдских и арабских племён. При приближении армии Тимура Мансур оставил половину своих войск под командованием одного из помощников в белой крепости, святилище Ирана, считавшимся неприступным со времени легендарного богатыря Рустама. Здесь также содержался в заточении ослеплённый Заин аль-Абидин. Именно в это место направился Тимур.